Внутренне он был готов к тому, что никто не отзовется. Однако отозвались. За д о щ д т о й дверью послышались шорохи, словно там терлась спиной собака. Потом щелкнул замок. «Э, — Добрый вечер, — сказал Алексей в распахнувшуюся темноту. — Ого! — отозвались оттуда. — Здорово! Это и впрямь оказался путевой обходчик.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 — Мне осенью тридцать пять. Если не защищусь сейчас, то уж никогда не получится. Перехватив взгляд Алексея, он добавил, похлопывая рукой по металлическому боку самогонного аппарата. — А это от предыдущего владельца осталось. Мне он ни к чему. н ну о и не выкинешь ведь. Потом они съели макароны. И Алексей завалился спать. Как обычно, от бегства он так устал, что даже лежать было трудно.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 Ей больше по душе д е в век. Виктор почти все время старается держаться в настоящем. Назад почти не ходит. У Аркадия любимое место восьмидесятые. А ты? Я больше всего люблю шестидесятые. Но там трудно. Там меня быстро находят. Кто? Люди. Постой, какие люди? Обычные люди...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 А я могу менять, потому что я настоящий, ты, муляж, фальшак!» «Да что ты можешь?» «Угу!» Игорь замолк и снова стал похож на себя прежнего, хмурого и неразговорчивого. «Значит, не пойдешь?» «Не пойду!» «Ну, как скажешь!» Алексей отошел на несколько шагов, улыбнулся, развел руки. г р я ч и й хлопок разорвал струящийся над рельсами воздух. Теперь рядом с Игорем не было никого. В тишине еле слышно гудели рельсы, уводящие в сторону Мишулинска, туда, откуда открывался путь почти в любую сторону. Игорь закурил и медленно двинулся обратно. «Дети пидорасов!» — сказал он негромко. «Бедные, одинокие, ненастоящие».